Глава 58. Эйдар. Рьяне еще многому предстояло научиться. Но мне нравилась моя напарница во всех возможных смыслах этого слова. Она схватывала на лету и понимала, когда стоит отступить и уступить. Но амулет Линды лишь подтвердил мои догадки о том, кто предатель. И теперь я начал подозревать, что он здесь совершенно не один. Чтоб не психануть и не наговорить лишнее, Я вышел из её спальни, держа артефакт как свою добычу, и сейчас это было намного лучше, чем какой-то передатчик с неизвестным содержимым внутри. Прекрасно догадывался, что украшение могло подействовать и на меня, поэтому старался быть осторожным. Риана вышла следом и после моих слов молча уставилась на меня. «Мне сказать, что ты был прав?» — недовольно прошептала она. Не уловил причины, но догадывался, что это был не я. «Нет, все мы ошибаемся». «Ты доверяешь Линде, и твоё доверие полностью оправдано. Кто-то наложил на неё чары, зная, что именно ты выкрала этот чёртов передатчик». Покачал головой, тихо злясь на себя и на свою неосторожность. «Что будет с Линдой?» Красавица продолжала сыпать правильными вопросами. «Что с ней сделает организация, когда узнает?» «Если узнает», — подчеркнул я. «Нужно доказать, что она действовала не по своей воле, И это доказательство у меня в руке. Я изучу его, а затем доложу об этом кому надо. «Он не опасен? Он заколдован только на Линду?» «Успокойся», — покачал головой, видя, что девушка начинает переживать. «Для меня нет. Для неопытного студента очень даже да». Я бы предложил тебе изучить его, но, боюсь, эта дрянь способна завладеть и твоим сознанием. Я пойду к себе изучать этот амулет, составлю отчёт и отошлю туда, куда надо. Не переживай, в скором времени проблема решится». «А что делать мне?» Кажется, Рьяна чётко уловила, что её помощь сейчас не нужна. «А ты, дорогая моя, нужна своей подруге». «Во-первых, я не уверен, что снятие амулета прошло успешно. Думаю, ей нужен будет лазарет». Во-вторых, я хотел бы, чтобы ты её допросила. Возможно, у неё получится вспомнить о том, кто наложил эти чары. Вспомнить хоть что-то. И когда отведёшь её в лазарет, останься с целительницей. Может, чего она путного тебе расскажет? А ты отличный босс. У меня всё по полочкам в голове уложилось. Кивнула Риана. Не смог уловить, съязвила ли девушка или сказала правду, поэтому коротко кивнул. Но успокаиватель из меня так себе. «Я вижу, ты нервничаешь. Ты впервые столкнулась с подобной дрянью и теперь не знаешь, как на всё реагировать. Тебе любопытно узнать о его силе, но ты прекрасно понимаешь, что нужно подруги». На мгновение Риана закатила глаза, а затем вздохнула, признавшись. «И как тебе удаётся настолько поразительно читать меня?» «Это не так сложно, как тебе кажется. Для других ты закрытая и сложная книга. Но для меня...» сделал многозначительную паузу, хитро улыбнувшись. «Яркое, открытое и понятное приключение, на которое медленно, но верно подсаживаешься». Рьяна кивнула, смутившись. «Она была готова вернуться к Линде, как я её понимал». «Ещё кое-что, да?» Она застыла в шаге от меня, глядя выразительными глазами. Не удержался, прижал её к себе, убрав дрянной артефакт куда подальше. и поцеловал. «Будь осторожна. Буду ждать тебя в комнате».